Глава 24. Еще до того, как семью забрали в гетто, когда они жили в надежном окружении Штетла, близняшки не нуждались в подругах. Друг у друга были они, и они все делали вместе. Но теперь, оказавшись в этом странном убогом месте, девочки стали еще менее склонны впускать в свою жизнь других людей. Единственным человеком, которого они любили и которому доверяли, помимо родителей, была их старшая сестра, Шошана. Она знала их лучше, чем кто-либо еще. Блюма была ведущей в паре, лидером. Она росла более здоровой и открытой. Перл обычно следовала за ней. Если шашане надо было, чтобы девочки что-то сделали, она знала. Достаточно убедить Блюму, и Перл пойдет за сестрой. Часто, когда позволяла погода, они сидели снаружи и играли в необычную игру. Одна задумывала число, а потом они смотрели друг другу в глаза, и вторая должна была его угадать. Шашана наблюдала за этой игрой. Они могли посвящать ей по много часов ежедневно. Шошана никому не рассказывала, чем занимаются ее сестры. Но гадала, как часто они называют число правильно. Ей казалось, что они способны читать мысли друг друга. Бедняжка Юсуф ужасно скучал. Его родителям не нравилось сидеть на полу и играть с ним. Поэтому ему совсем не с кем было поиграть. Он отчаянно нуждался во внимании. Оно, любое, устроило бы его больше привычного пренебрежения. Поэтому он постоянно действовал на нервы всем в квартире. Он был громкий, кричал, плакал, все хватал и бросал. Брал чужие вещи, включая драгоценные мелочи, которые мать Шашаны привезла с собой для шаббатов. Как-то днем Юсуф долго требовал от матери, чтобы она с ним поиграла. Руфь была занята, вытаскивала шпильки из волос. Он принес одну из своих игрушек и протянул ей, но она покачала головой. «Прости, милый, мне надо закончить с прической и идти на работу. У меня нет времени для игр». Юсуф уселся у ее ног. Вид у него был сердитый. Он потянул мать за подол платья. «Сейчас же прекрати», — сказала она. Тогда Юсуф встал и взял ложку. Он стал стучать ею по кастрюле, чем привлек внимание всех, кроме своей матери. «Пожалуйста, перестань», — попросила Наоми но это не помогло. Близнецы терпеть не могли находиться рядом с Юсуфом. Они посмотрели на него с отвращением и пошли на улицу. Когда Юсуф понял, что производимый им шум мать нисколько не трогает, он встал и начал носиться по квартире, сбрасывая вещи с полок. Потом схватил чашку для кедуша, которая принадлежала семье Шашаны много десятилетий. Юсуф швырнул ее на пол и она разлетелась на мелкие осколки. Наоми ахнула и бросилась собирать стекло. «Ой, Вэй, что ты натворил? Это чашка моего отца. Он получил ее от дяди на свою бармицву. Ей нет замены!» Глаза Наоми налились слезами, и Шашана испугалась, что она сейчас заплачет. Она подошла к матери и обняла ее за плечи. Мама, все хорошо, это просто чашка, сказала Шашана. Я сейчас здесь приберу. Повисла пауза. Айзенберги ждали, что родители ребенка что-то сделают или скажут. Но поскольку оба молчали, отец Шашана закричал. Он вилды чая, дикое животное. И виноваты в этом его родители, нельзя обвинять ребенка за то, что его никто не воспитывает. Хершель растил своих детей в послушании и дисциплине, поэтому поведение мальчика и равнодушие его родителей вывели его из себя. «Этот мальчишка не знает, что такое порядок, им никто не занимается, он вырастет чудовищем», — провозгласил Хершель Айзенберг так, чтобы все его услышали. Но ни Руфь, ни Исаак никак не отреагировали, оба занимались своими делами. Тогда Хершель подошел к Исааку и сказал, «Эта чашка имела большую ценность для моей жены. Вы собираетесь заплатить за нее?» Исаак запнулся. «Ну, я заплачу», — вмешалась Руфь. «Сколько вы хотите? Сколько она стоит?» Голос у нее был раздраженный и утомленный. «Неважно», — отрезал Хершель, «деньги никогда не возместят драгоценных воспоминаний». Шашана заранее знала, что денег ее отец не возьмет. Он хотел пристыдить родителей Юсуфа, но это не сработало. Им было наплевать. Шашане стало жаль малыша. Она знала, что Юсуф просто нуждается во внимании. Его мать часто отсутствовала, а если и была дома, то занималась другими делами. Что еще хуже, в последнее время стал пропадать и его отец. Он оставлял ребёнка одного, полагаясь на семью Шашаны, пусть, мол, присматривают за ним. Похоже, Исаак повадился заглядывать к соседке из противоположной квартиры на их лестничной клетке. Шашана пыталась объяснить Руфи, что Юсуфу нужно уделять больше времени, но та не собиралась слушать. — Я знаю, что он плохой мальчишка, и у меня нет времени бегать за ним. Я для этого не создана. «Он совсем неплохой», — возразила шашана. — «ему просто нужна мать». «Я же сказала, что не создана для этого. Серьезно». «Для чего?» — спросила Шашана. «Для материнства». «Тогда зачем вы родили ребенка?» «Просто забеременела. Это долгая история, и я не собираюсь объяснять», — ответила Руфь. «Уж прости». Она встала и вышла, оставив Шашану присматривать за Юсуфом, и не позволять ему уничтожать прочие вещи в квартире. Шошану потрясло то, что Руфь так пренебрежительно относится к нуждам сына. Но больше она этот вопрос не поднимала. Ей было нечего сказать. Руфь была эгоистичной женщиной. Отец Шошаны все время это повторял. Тем не менее, непонятно почему, шашана в глубине души восхищалась Руфью и ее независимым духом. Руфь была красивой, с волосами подстриженными до плеч и красной губной помадой. У нее был сильный характер, и плевать она хотела на то, что ей говорят. Она не боялась разозлить мужа или отца Шашаны. Руфь делала то, что сама хотела. Шашана часто задавалась вопросом, куда она ходит по вечерам. Обычно она спала допоздна, потом вставала, одевалась и уходила из дому, а возвращалась к самому комендантскому часу. Тем временем ответственность за ее сына лежала на семье Шашаны, поскольку отец мальчика, Исаак, тоже уходил. Иногда Шашана думала, не рассказать ли Руфи, что Исаак проводит много времени с девушкой из квартиры напротив. Наверное, Руфи следовало об этом знать. Но Шашана не решалась завести с ней этот разговор. «О таком не заговоришь ни с того ни с сего, Это было постыдно, и Шашана чувствовала, что муж Руфи нарушает Божьи заповеди. Поскольку у нее не хватало смелости поговорить с Руфью, Шашана пообещала себе больше времени посвящать мальчику. Она пыталась хоть немного воспитывать его. Это тоже Мицва благословение помочь ребенку в нужде, думала она. Когда ей не надо было присматривать за сестрами, она приглашала Юсуфа поиграть с ней на улице в мяч. Игра приводила его в восторг. Поначалу он требовал, чтобы она играла, как ему хочется. Отказывался слушать Шашану и вел себя кое-как. Но однажды она пригрозила ему, что отведет обратно в квартиру и больше не будет с ним играть. И с тех пор Юсуф начал слушаться. Чем больше времени Шашана с ним проводила, Тем более покладистым он становился. Ему нравилось, когда она обнимала его и гладила по голове. Он собирал для нее одуванчики и делал из них букет. Я люблю детей. И знаю, что буду хорошей матерью. Так почему же в тайне я боюсь выходить замуж и заводить собственных? Это же моя судьба. Для этого я и родилась на свет. И все равно мне страшно. Я никому не могу рассказать про свой страх, даже Нети потому что она не поймет. В отличие от Тайзенбергов, Исаак и Руфь в не были религиозны. Они не соблюдали кошер, что приводило к проблемам в квартире. На кухне всем приходилось пользоваться общей посудой и столовыми приборами. Отец Шашаны повесил посередине простыню, чтобы создать хотя бы подобие разделения. Но все равно... О личном пространстве в таком тесном помещении не могло быть и речи. И вскоре Шошана много узнала про Кловский, особенно про Руфь. Она была удивлена тем, как часто Руфь командовала своим мужем Исааком. Шошана никогда раньше не видела, чтобы женщина командовала мужчиной. Все женщины, которых она знала, подчинялись своим мужьям. Руфь была сильная и дерзкая, и никогда никому не подчинялась. Если она была занята, то запросто поручала мужу выстирать их одежду, а когда шла на рынок, то требовала, чтобы он оставался дома и присматривал за сыном, тогда ей не придется тащить его с собой. Конечно, в обязанности Исаака входила и сидеть с Юсуфом, когда Руфь была на работе. Однако стоило ей выйти за дверь, как он бежал к соседке напротив, бросив ребенка на Айзенбергов. Зато, когда Руф была рядом, Исаак Кловский покорно исполнял все ее поручения. Они страстно целовались без всякого смущения на глазах у Шашаны и ее семьи, даже детей. По ночам она слышала громкие звуки, несущиеся от их постели, и понимала, что у них половое сношение. От этого Шашана вся заливалась краской. Они даже не пытались вести себя потише. Конечно, она знала, что у молодых супругов должны быть сношения, чтобы рождались дети, но они определенно могли бы не шуметь так сильно, раз в квартире они не одни. Шошана думала о близняшках и о том, каким странным им это кажется. Они выросли в очень почтенном доме, где секс никогда не обсуждался и уж тем более не демонстрировался на показ. Ее отец никогда не заговаривал об этом. Но, судя по взглядам, которые он бросал на молодую читу, Шошана понимала, что они внушают ему отвращение. Она видела также, что он злится, потому что не может перевести свою семью из этой квартиры, подальше от этих ужасных светских евреев. Его выводило из себя то, как Руфь разговаривает с мужем. Иногда он возмущался настолько, что сплевывал на пол, услышав, как Руфь ругается с Исааком на равных. Но. Что бы Хершель Айзенберг ни говорил а говорил он всегда громко, чтобы слышали все Руфь не уступала. В глазах отца Шошана постоянно видела неодобрение и знала, чем оно вызвано. Религиозные женщины так себя не ведут. Но Шошану интриговало поведение Руфи, и она ничего не могла с этим поделать. Никогда раньше она не встречала таких женщин. Все женщины которых она знала в жизни, были одинаковые, послушные. Они носили скромную одежду и подчинялись своим мужьям. Руфь ничего этого не делала. А больше всего в Руфи шашану привлекали песни, которые она напевала, когда занималась домашними делами. Не религиозные гимны, а романтические песни про любовников, разлученных судьбой. В ее голосе... Чарующим Сопрано была томная чувственность, и Шашана замечала, что порой забывает обо всем, слушая его. Иногда она закрывала глаза и представляла любовников из песни. Как бы ей хотелось быть одной из них. Руф вечно бросала кухню в полнейшем беспорядке. Мать Шашаны, не жалуясь, прибирала там. Но ее отец отпускал комментарии насчет. «Чистоплотности Руфи». У Наоми уходила масса сил, чтобы соблюдать кошер, потому что Руфи открыто заявляла, она его придерживаться не собирается. «Слишком много труда», — просто объясняла она. «Я никогда ему не следовала и теперь не собираюсь. Не буду я менять тарелки только ради вашего удобства. Мы все вынуждены оказались в этой ситуации, в этом грязном жалком месте. Я понимаю, что нам надо как-то уживаться». Но я начинаю уставать от твоих замечаний, старик. Она смотрела Хершелю Айзенбергу прямо в глаза. Шошана затаила дыхание. Никто никогда не разговаривал так с ее отцом. Уж тем более женщина. А Руфь продолжала. Если честно, когда ты ко мне пристаешь со своим недовольством, это выводит меня из себя. Я не твоя жена, и ни за что на свете не хотела бы ею быть. Бедняжка дохнуть боится рядом с тобой. Ты чертов тиран. Не знаю, что ты о себе возомнил, но для меня ты просто старый дурак с длинной бородой и дурацкими бакенбардами. Хершель замер, ошеломленный. Еще ни разу в жизни женщина не разговаривала с ним так грубо и непочтительно. Он отвернулся от Руфи и потряс головой. Но шашана всегда боялась своего отца. Она пыталась любить его, но он отвергал любовь и требовал подчинения. Поэтому сейчас она в глубине души восхищалась Руфью, посмевшей пойти ему наперекор. Ей бы очень хотелось иметь столько храбрости, как у этой женщины. Каждый день Хершель вставал и одевался, а потом шел через несколько улиц в квартиру, где еврейские мужчины из их штетла организовали подобие синагоги. Весь день они читали Тору и молились. По вечерам он возвращался в квартиру, где через силу пытался съесть то, что считал хотя бы отдаленно кошерным. Готовить приходилось из скудных пайков, которые евреям выдавали на каждого человека. Хершель никому не говорил, но ему казалось, что их семья попала в такую кошмарную ситуацию — в наказание за те годы, что он не верил в Господа и втайне ставил под вопрос его существование. Тогда он был безрассуден и нарушал Божьи заповеди. Считал, что слишком умен и просвещен, чтобы верить в Бога. В спорах с другими образованными людьми называл Бога выдумкой, нужной, чтобы держать простолюдинов в узде. Потом почти год ел некошерную пищу и спал с Шиксой которая в конце концов его предала. Шикса — грубое слово, обозначающее любовницу еврея, как правило, не еврейку. Теперь ему хотелось доказать Господу, что он раскаялся, что он ошибался и что усвоил урок. Как-то вечером Хершель пришел домой из синагоги и обратился к семье. «Итак, слушайте, сегодня, когда я был в синагоге, один мужчина там рассказал про такое место общественную кухню. Это недалеко от нас, сразу за улицей Налевский. Он сказал, что еда там только кошерная, и в качестве оплаты принимают наши карточки. Нам не придется даже ничего доплачивать. Поэтому, чтобы не есть здесь, вместе с этими гоями, которые живут в грязи и пороке, я решил, что мы будем питаться на этой кухне». Наоми кивнула. Шашана опустила глаза. Последнее слово всегда было за отцом, а он решил называть Кловски Гоями, самое сильное оскорбление, которым Хершель Айзенберг мог наградить еврея. Шашана знала, что ей будет стыдно стоять в очереди за едой на общественной кухне. Но раз отец так сказал, ничего не поделаешь. Она понимала, что в глубине души Он тоже будет стыдиться, хоть никогда и не признается в этом. До Гетто Хершель был успешным человеком и гордился впечатлением, которое производит на окружающих. Он всегда следил, чтобы его пожертвования в синагоге не проходили незамеченными, и делал их не потому, что верил в Бога а потому что хотел, чтобы все знали, какой он преуспевающий адвокат и что денег у него гораздо больше, чем у всех соседей. На следующий день, по требованию Хершеля, Шашана взяла сестер за руки и повела их вслед за родителями по улице Налевски к очереди, куда надо было встать, чтобы получить обед. Это было унизительно, но приходилось смириться. Нацисты выделяли евреям самый скудный паёк, а у Айзенбергов не было денег и ничего ценного для обмена, кроме кольца Наоми, которое они решили сохранить на совсем уж крайний случай. В отсутствие денег и ценностей они не могли покупать продукты на чёрном рынке, который стал единственным источником дополнительной еды. Стоило Шашане хоть ненадолго остаться одной, как она выходила на улицу и напевала себе под нос песни, которые слышала от Руфи. Она пела совсем тихо, потому что, услышь ее отец, он, вне всякого сомнения, пришел бы в ярость. Однако Шашана обнаружила, что ей нравится петь. Пение приносило ей ощущение глубокого покоя, а с учетом перемен, произошедших в ее жизни, она нуждалась в чем-нибудь способном успокаивать нервы.